Инквизитор. Тамбов. Июль. Дверь открывалась тяжело и долго, будто сделана из камня, а не из дерева. В лицо ударил теплый воздух, наполненный запахами двух десятков взрослых, не слишком чистоплотных тел. В тишине, под сип собственного дыхания, эхом гуляющего в черепной коробке, Макар шагнул внутрь. Во сне этот шаг был длинным, словно пытался покрыть расстояние от континента до континента. В реальности всё было быстрее, он это хорошо помнил. Гораздо быстрее. Во сне вообще многое было иначе. Например, звуки. Той зимой, собираясь войти внутрь, чтобы сделать то, ради чего явился, Скворцов тщательно заткнул уши мокрой ватой. Лучше бы подошёл, конечно, пластилин, но Макар опасался, что потом не сможет вытащить его обратно. А он совсем не собирался остаток жизни проходить глухим. Да и не было в психушке пластилина. Зато ваты хоть отбавляй. Макар смачивал её во рту и яростно заталкивал в уши, покуда не исчезли все звуки, кроме шума, бегущей по венам крови. Но во сне все усилия пошли прахом Скворцов ощущал в ушах мокрые комочки, но толку от них было немного. Дежурившая у входа седая мумия, которую покойный Дубровин называл Митричем, шагнула вперёд, заступая дорогу. Без зубы рот умалишённого задрожал, скривился, выплёвывая на пол замусоленную корку хлеба. Митрич, обвиняюще нацелил указательный палец на Макара и сказал чистым глубоким — хорошо поставленным голосом. «Опять явился! Убийца!» В реальности Митрич прошамкал что-то нечленораздельное, но во сне... О да, во сне он каждый раз упрекал Макара, а тот, напуганный этим чуждым нечеловеческим голосом, вынужденно начинал повторять многократно пройденный путь. Широко расставив ноги, Макар двумя руками воздел топор под потолок, а затем с силой опустил его на седую трясущуюся голову, расколов её, как переспелый арбуз. «Мы своё призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям». В реальности Скворцов не слышал, что за песня играла тогда в колонках. Когда всё он дошёл до сидепроигрывателя и в два удара превратил его в груду колотой пластмассы. Для Макара вся эта кровавая свистопляска прошла под аккомпанемент тишины. Но чего то он ни на секунду не сомневался, что именно эта песня играла тогда, когда он принёс несчастным психам смех и радость. Бесполое существо, неподвижно стоявшее у стены, рассмеялось звонко и радостно, глядя как потешно дрыгает ногами упавший митрич оно хохотало, согнувшись пополам, придерживая руками прыгающий живот. Однако его лицо стало пунцовым, как от удушья, но короткие хриплые смешки всё падали и широко распахнутого рта, всё падали и падали, покуда макар не перерубил существу позвоночник. Опухшее лицо откнулось в пол, тело застыло в нелепой позе. колени подтянуты к груди, задница отклячена кверху. Но так заразительно громок оказался этот истеричный смех, что его тут же подхватили все стоящие рядом психи. Тычав Скворцова пальцами, они веселились отчаянно неумело, но искренне. Грубый смех, хриплый, отрывистый, походил на лай. Они окружали Макара со всех сторон. Двуногие, безмозглые существа — и лаяли на него, лаяли, лаяли, лаяли, а он пятился, перепуганный, размахивая тяжелеющим с каждой секундой топором. Скворцов боялся, что потные ладони не удержат оружие, и оно выскользнет, улетит в толпу двуногих псов, стягивающих кольцо вокруг жертвы. И тогда, с голыми руками, один против стаи, он не выдержит. Он будет смят, раздавлен, разодран скрюченными пальцами и тупыми зубами. Только память о том, что этого не было, никогда не было, перезагружала утомленный мозг, словно на другой канал переключала. В этот момент Макар обычно просыпался, покрытый липким потом от пережитого ужаса. Бутылку с водой он загодя ставил в изголовье, крышку откручивал тоже заранее. После кошмарных снов, а с недавних пор все его сны стали кошмарными, трясущиеся руки не всегда могли справиться с тугой резьбой. Проснувшись, Скворцов пил долго и жадно, восполняя потерю жидкости. Зимой такие пробуждения были хуже всего. Очнуться в промокшем едва ли не насквозь спальнике, в холодной, неотапливаемой квартире — удовольствие не из приятных. Летом, когда донимала жара, спасали открытые Насте шокна. От снов, к сожалению, не спасало ничего. Макар пробовал снотворное, но быстро отказался от этой затеи. Малые дозы не избавляли от кошмаров, и при этом не давали вырваться в реальность, заставляя просматривать сон до самого конца, порой несколько раз за ночь. А от больших Макар впадал в тягучее чёрное беспамятство, после которого просыпался полностью разбитым. Хуже всего было то, что от снотворного он выпадал из жизни. Точно какое-то божество с извращенным чувством юмора ржавыми ножницами отрезало большую часть отведенного на сон времени. Ночь перестала существовать, став призрачным промежутком между закатом и рассветом. И ночью кто угодно мог сделать с Макаром что угодно — прирезать, поджечь, замуровать. так что от таблеток Скворцов отказался, вернув себе относительное спокойствие за свою шкуру. Это пошло в плюс. В минус же пошло то, что кошмары, словно наверстывая упущенное время, навалились с утроенной силой. Они терзали Макара зубами и пальцами давно мёртвых сумасшедших, рвали его на части, и ещё живого, сопротивляющегося. И даже после пробуждения не уходили далеко. Залегали в густых тенях незнакомых квартир. Вдоль плинтусов скользили за Макаром, куда бы он ни пошел. Только это были уже не кошмары, а воспоминания. Реальные, как и все, что он сделал. Нынешняя ночь не стала исключением. Стоя на балконе третьего этажа в одних трусах, ёжась от утренней свежести, Макар встречал опостылевший рассвет и страшно жалел, что не курит. Сигарета помогла бы убить время. Возможно, отвлекла бы от мыслей, от воспоминаний. В последнее время Макар предпочитал не думать и не помнить. После обретения цели вся его жизнь превратилась в набор функций и правил точно у какого-то не слишком мудреного автомата. Даже сам он не мог сказать, в какой момент это произошло. Просто однажды механическая жизнь стало проще и понятнее. Вместо мысли — действия. Вместо размышления — правила. Ни одного шанса сомнениям. Следуя правилам, в последнее время он выбирал для ночевки только квартиры на третьем этаже. Не забраться по приставной лестнице, как на второй, да и с крыши спуститься проблематично. но ну, а если вдруг... Если вдруг однажды, стоя в трусах на балконе, внезапно почувствуешь — жгучее желание шагнуть навстречу асфальту, можно просто взглянуть вниз, чтобы понять, насколько глупо прыгать с такой незначительной высоты. — Ты бы попробовал хоть раз, теоретик хренов! — глумливо посоветовал енот. — А то всё глупо-глупо! Он сидел по-пацански, на картах, каким-то чудом балансируя на узких перилах. — Если щучкой нырнуть, Тебе третьего этажа за глаза хватит. Зацени! Енот раскинул руки, легонько качнулся назад и камнем ухнул вниз. Макар поспешно отвернулся. Всё ждал глухого удара, но вместо этого из-за спины донеслось разочарованное. Ну, как знаешь, как знаешь. Макар давно продруг и покрылся гусиной кожей, но возвращаться под одеяло не спешил. Пневмонии он не боялся. Чувствовал — Тот, кто подарил ему смысл, позаботится о такой мелочи, как незапланированная болезнь. Его незримая опека ощущалась время от времени, ненавязчиво, но вполне внятно. Так что, наплевав на холод, Макар упрямо стоял на балконе, вдыхая чуть приправленный весенним солнцем воздух. Он надеялся, что прохладный ветер, заставляющий его вздрагивать от каждого порыва, очистит голову от неприятных воспоминаний. — Нет, — прогудел енот, — и не надейся. После бесполого существа была сидеющая женщина с узкими глазами и плоским, как дно сковородки, лицом. Она первая бросилась к выходу, широко раздявив рот в неслышанном крике. Кажется, она хотела обойти Скворцова сбоку. Она походила на кореянку, а, может быть, даже была ею. Всё это перестало иметь значение, когда Макар остановил её неуклюжий косолапый бег, с размаху врубив топор ей в живот, чуть повыше лобка. Он вспомнил. Теперь, бодрствуя, он вспомнил, что сныл гуд. Тем зимним днём шершавая красная рукоять пожарного топора не скользила в руках. Ладони оставались образцово сухими до самого конца. Немного крови попала на костяшки пальцев и тыльную сторону ладони, но она нисколько не мешала. Напротив, тогда вид этих крошечных брызг впрыснул в мозг Макара ударную дозу адреналина. Талика старого доброго боевого безумия была ему просто необходима. Макар до хруста стиснул пальцы на рассохшемся дереве перил. Еще трое, кажется, или четверо. — Да, четверо. Они тоже попытались проскочить мимо Скворцова, то ли понадеявшись на свою удачу, то ли просто в силу природной глупости. Первому, бородатому детине, похожему на молодого Распутина, он до кости распорол бедро. Продолжая начатый полукруг, снес полбашки маленькой кучерявой старушки. Ударом ноги в живот сбил на пол, таща очкарика с перекошенным лицом. Ничуть не стесняясь, добил лежачего, развалив ему грудную клетку на две половины, одним мощным ударом. Четвертую жертву, толстую тетку в замызганном халате, Макар убил ударом в спину, возле самой двери. С топором между лопаток та пробежала еще несколько шагов, врезалась в стену и сползла по ней, царапая ногтями пожелтевшую побелку. Вырвав подрагивающее топорище из рыхлого тела, Макар вернулся к бородачу, отрешенно боюкающему разрубленную ногу. Кровь из бедра толчками лилась на пол, перекрашивая доски в багровый цвет. Вероятно, к этому мгновению руки Скворцова уже подустали. А может, помешал этот бородатый кретин, качающийся из стороны в сторону. Как бы там ни было, Макар впервые промазал. Лезвие вошло глубоко, но неаккуратно, в плечо, перерубив ключицу. Застрявший топор пришлось высвобождать, наступив Распутину на грудь. А затем пришлось тратить еще несколько секунд, чтобы добить извивающегося психа, не желающего расставаться с жизнью, несмотря на то, что жить ему при любом раскладе оставалось несколько минут. Устало облокотившись на топор, Скворцов стоял тяжело дыша, обозревая своих мертвецов. «Семеро. целых семеро. Всего семеро. Дубровин сказал, что их здесь двадцать три. Осталось чуть меньше двух третей. Усталость накатывала куда стремительнее, чем заканчивались грешники. — А ведь они никуда не бежали, — внезапно подумал Макар. Исключая эту четверку, все остальные остались на своих местах. Кроткие, как аганцы на заклании. — Чёртов Дубровин! со своей глупой, мертворожденной теорией. От досады скворцов сплюнул на асфальт. В утренней тишине звук разбившегося плевка показался неожиданно громким. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». «Навыдумывал старый дурак!» А тут еще не кстати вспомнилась читанная когда-то статья по психогенетике. «Эта куча психов вполне могла бы наплодить кучу здоровых детей. с дубровинскими запасами, да под присмотром, расти, развивайся, заселяй планету. бы не скворцов и ему подобное». Макар потер осунувшееся лицо ладонями, шурша изрядно отросшей щетиной. Те четверо, что пытались удрать, у них, похоже, голова работала как минимум в полмощности. Убив их, Макар уничтожил все шансы этой маленькой психически больной общины на выживание. Вообще не обращали на него внимания, лишь немногие встречали Скворцова доверчивым взглядом бессмысленно пустых глаз. Старик, играющий в несуществующие шахматы, оторвался от доски, когда у его ног упала женщина с разрубленным лицом. Пальцы с обгрызенными до самого мяса ногтями рефлекторно сжались на вельветовых брюках шахматиста. Тот поднял благообразную физиономию. тонкие черты лица, минимум морщин, чеховская бородёнка, белая точно снег, очки в дешёвой пластиковой оправе, и улыбнулся Скворцову, кивком приглашая присесть напротив. Топор разрубил его лицо на две неровные части, от пляши у волба до нижней челюсти, засыпав черно-белые клетки выбитыми вставными зубами. Ещё до того, как из уродливой раны хлынула кровь, вниз полетели разрубленные надвое очки. А Макар уже шел вперед, и красные капли срывались с пожарного топора под его ватные ноги. Еще один плевок со звонким шлепком растекся по асфальту. Наверное, с таким звуком разбивалась кровь, стекающая с лезвия топора, по воле Макара, сменившего профессию. Со своим оружием Скворцов чувствовал духовное единение. Оба они, призванные спасать жизни, занимались тем, что отнимали оные. Испорченные вещи, загубившие свое изначальное предназначение. Припадочной тетке с нервным тиком. Ее голова упала на бок, повиснув на не до конца перерубленной шее. Лицо Макару залило кровью, но он уже перестал вытирать его, лишь сдувал свисающие с носа дрожащие капли. Семнадцать ещё. Ещё целых семнадцать. В руках не осталось сил. Ноги тоже еле держат Неподъёмный топор норовит выпасть из сведённых судорогой пальцев. Но Макар шагает вперёд, вонзая лезвие в грудь некрасивой угловатой женщине с короткой стрижкой. Шестнадцать. Какое прекрасное, вечно юное число. взмах, и здоровяк с детским лицом, тот самый, что возился с игрушечными машинками, рухнул на пол с проломленным черепом. Могучие лёгкие издают протяжный хрип, и Скворцову кажется, будто здоровяк всё ещё изображает грохот столкнувшихся автомобилей. Пять секунд спустя на массивное тело падает нескладный длинноволосый мужчина, похожий на потрёпанного грача. Вместо лица у него... Широкая кровоточащая рана. Один глаз вытек, другой синий, широко раскрыт, удивлённо смотрит в потолок. Утро осторожно приоткрыло века далёких облаков, из-под которого выполз багровый глаз, мутноватый испросонья. Он недовольно оглядел зябнущего макара, словно тот и был виновником его пробуждения. Тучи неохотно отползали в стороны. Макару даже показалось, что он услышал протяжный вселенского масштаба зевок. «Скоро совсем потеплеет, а дальше неделя, может быть, две, установится сводящая с ума жара». Правда, не исключено, что еще раньше он окажется в другом климатическом поясе, влекомый нами и целью. Пока есть возможность, имеет смысл вот так постоять на балконе, стуча зубами от холода, вмерзая оледеневшими ступнями в бетонную плиту под ногами. Кажется, он и сам кричал. В голове Скворцова стоял бесконечный рёв обезумевшего животного, в котором он без труда опознал знакомой интонацией Он думал, что привык к виду крови. Давно привык. Задолго до всего этого. Кажется, ещё на первом курсе института. Оказалось, нет, не привык. Макар просто не мог представить, что крови бывает столько, так много. И ещё эта отвратительная вонь. Так должно быть, воняет скотобойня, густым ароматом смерти, в котором предчувствуются тлен, гниение, могильные черви и полчища изумрудно-зелёных мух. Он думал, что привык к смерти. Ведь это всего лишь грешники. Отвратительные кляксы на чистом листе нового мира. Оказалось, нет. Они все еще оставались людьми. И умирали они, как люди. Мерзко, нелепо, с разрубленной головой и обгаженными штанами. В какой-то момент, оберегая рассудок своего хозяина, мозг Скворцова попросту выключился, предоставив телу возможность закончить работу самостоятельно. Макар знал об этом и был за это благодарен, потому что не помнил четырнадцати лиц. Эти мертвецы являлись во снах размытыми, нечёткими, точно на фотоснимке в расфокусе. В чудовищной драме, что разыгралась в Савеловской психиатрической лечебнице, они были статистами, даже среди статистов. Скворцов затрясся сильнее, но уже не от холода, Вспомнил вдруг, как очнулся там среди изувеченных трупов. На мгновение ему померещилось, что вдалеке на краю разросшегося парка мелькнули цветастые лохмотья, и ветер выдохнул ему в ухо. «Видишь их, да? Видишь, какие они красивые!» Но нет, это всего лишь рваный пакет, зацепившись за куст, полощется на ветру. видишь какие они красивые шептал енот чужим тонким голоском макар с усилием отцепился от перил и уставился на свои ладони почти ожидая увидеть на них кровь сухие щелчки патроны давно закончились а он всё терзал спусковой крючок точно хотел оторвать отвести бы глаза спрятать хоть на секунду но куда ни кинь взгляд, всюду покойники с обезображенными смертью лицами. На каждом мёртвом теле по две-три рубленые раны. Видимо, под конец прицел совсем сбился, и несчастных приходилось добивать. Макар затравленно оглянулся, селись найти выход из этого ада. — Видишь, какие они красивые! — всплыло в поле зрения одутловатое лицо. «Видишь, видишь, красота!» Он не услышал, прочёл по губам. Усилием воли Макар проглотил едва не выпрыгнувшее сердце вместе с криком. Женщина в разноцветной, сшитой из лоскутов рубахе вертелась перед ним в нелепом подобии танца. Широкие рукава описывали перед лицом Макара восьмёрки — Ноги в шерстяных носках, пропитанных кровью, скользили по мокрому полу. — Как он мог её упустить? — зарычав, Макар отшвырнул пистолет и бросился на сумасшедшую. Сбил её с ног, навалился сверху. Взобравшись женщине на грудь, Макар коленями прижал к полу её вяло сопротивляющиеся руки. Большие пальцы воткнулись в тонкую, давно немытую шею, чуть повыше ямочки над ключицами. Он мял её, как резиновую игрушку, по капле выдавливая жизнь. В этот момент Макар сам был безумнее всех пациентов Савельевской. Он рычал, брызгая слюной, выл, плакал и трясся от нервного перевозбуждения. А сумасшедшая всё никак не желала умирать, и в её затухающих глазах Макару чудилась насмешка. Ладони как ладони может, чуть огрубели по сравнению с той порой, когда он только начал свой путь. Но всё те же, узкие, интеллигентные, как говорила когда-то Макарова мама. В поры кожи въелась несмываемая грязь. Как знать, может, и остатки чужой крови тоже где-то там, между линиями жизни и любви. Вот уж воистину кладезь для судмедэкспертов. Что-то шлёпнулась ладонь, как раз в том месте, куда смотрел Макар, и по коже растеклась темная бордовая капля. Он удивлённо шмыгнул носом, провёл пальцами под ноздрями. Нет, всё чисто. Так откуда тогда, запрокинув голову, Макар посмотрел в небо? Ещё одна капля шлёпнулась ему на лоб, и ещё одна — на щёку. Стерев их запястьем, Макар уже знал, что увидит. смазанные кровавые разводы. И вроде бы на небе ни единой тучи, чистый светло-голубой холст, но на лицо Макару падали и падали тяжелые капли. Миг, и они загрохотали по жестяным свесам подоконников, загремели, разбиваясь о кровлю, потекли по отливам. Водосточные трубы заклокотали перерезанными глотками. Впадины асфальта заполнялись багровыми лужами, в которых уже начинали выстреливать веселые кровавые фонтанчики. Вселенная сошла с ума. Это было очевидно. Конечно, нельзя же прикончить столько психов, чтобы это как-то не отразилось на окружающей действительности. Макара колотила крупная дрожь. Он попятился, стремясь укрыться от повсеместного безумия в своем временном жилище — Он даже схватился за ручку и почти открыл дверь. Из комнаты, прильнув к стеклу посеревшими лицами, на него глазели они, его мертвецы. Макар знал каждого из них в лицо, а в глубине комнаты угадывал размытые силуэты тех четырнадцати из Савельевской. Они маячили на самой границе видимости. Нечёткие, но от этого не менее голодные, истомлённый ожиданием. Макар чувствовал, как напряглись их, лишённые физической оболочки сущности. Кто-то пошлёпал по стеклу, раскрытой ладонью, как бы призывая решаться поскорее. Балконная дверь медленно потянулась внутрь. И Макар не выдержал. С воплем, отпрянув от наседающих мертвецов, он ударился спиной о перила — Какая-то неведомая сила крутанула его в воздухе, макар с удивлением успел разглядеть свои голые ноги, мелькнувшие на фоне кровоточащего неба, и бросила вниз на потемневший асфальт. Полёт длился долго, целую вечность. Скворцов размахивал руками и каким-то чудом видел себя со стороны, точнее, со всех сторон. Бледное бородатое лицо с широко распахнутыми глазами, рот буквой О, отросшие волосы, выгнутые в дугу позвоночник, черные от грязи пятки. По пути его догоняли красные капли и растекались по телу ручейками и речками, превращаясь в какой-то сетчатый узор. Сидя на перилах, подлец-енот увлеченно махал ему вслед ладонью. Асфальт падал навстречу Макару, готовый смеять, расплющить, но на свое счастье, Скворцов проснулся. В темноте не сориентировался сразу, затрепыхался в намотавшейся на ноги простыне, как пойманная в сети рыба. Лицо действительно оказалось мокрым, но не от дождя, а от пота. Всё тело покрывала липкая влажная плёнка. Вспомнив про мертвецов, поджидавших его в комнате, Макар Сила дёрнулся ещё раз и с грохотом сверзился на пол. Шатаясь, как пьяный поднялся, придерживаясь за тумбочку. В комнате было пусто, а за окном действительно шумел летний ливень. Можно было попробовать прилечь обратно, попытаться доспать, но досматривать сон Скворцову совершенно не хотелось. Прихватив со стола свечку со спичками и бутылку с водой, Макар прошёл в ванную. Там, у чужого зеркала, при свете чужих свечей, он выдавил чужую зубную пасту на чужую щётку — и долго, ожесточённо чистил зубы, сплёвывая, куда придётся. Вернувшись в комнату, Макар оделся, натянул ботинки. Обстоятельно заправил кровать чистым, найденным в шкафу бельём. Влёгся сверху, прямо в обуви. Ощущая во рту мятную горечь зубной пасты, он думал о том, сколько грешников пришлось уничтожить крокодилу Данди. И гадал, каковы на вкус таблетки, доставшиеся в наследство от Дубровина. Он даже высыпал их на стол и долго обстоятельно перемалывал рукояткой скальпеля. Но едва дождь унялся, Макар вышел из дому. Во внутреннем кармане покоился заветный пластиковый пузырёк без этикетки, куда он заботливо сыпал получившийся порошок. Следом телепался паскудый енот, по-детски подпрыгивая на лужах. Макар смотрел только вперёд, стараясь не замечать странный розоватый оттенок, пропитавший воду.